Бастион в степи. История Далматовского монастыря. За эти земли спорили друг с другом татары, башкиры и калмыки, и основать здесь обитель было делом очень рискованным. Русские остроги не защитят, они далеко. Но старец Далмат полагал, что крепость Веры оберегает надежнее бревенчатой крепости. И поставил свой скит на Белом городище, на краю тревожной лесостепи, Там, где речка Теча, впадает в реку Исеть. В 1659 году пустынь Далмата была преобразована в Успенский монастырь. Монастырь стал опорой русской крестьянской колонизации Зауралья. Ему приходилось выносить все трудности первопроходца. Братья терпела голод и нищету. В этих краях не от кого было ждать щедрых пожертвований. Монахи все делали сами, растили хлеб и возводили храмы. На монастырь не раз нападали кочевники. В 1662 году, во время восстания Сары Мергена, башкиры пронеслись по Иссети, разорили Катайский острог и Слободы и сожгли обитель дотла. Старец Далмат и его сын Исаак возродили монастырь. К 1665 году в нем были уже две деревянные щипцовые церкви, братские кельи и амбары. Их окружили бревенчатыми стенами-городнями с боевыми башнями. Воевода Годунов включил монастырь в свою засечную черту как вполне надежную крепость, однако эта засечная черта не была достроена. В 1680 году при Долматовском мужском монастыре был учрежден женский Введенский. Он находился рядом, в Рафаиловском бару. Там было 27 монахинь. Старица Ирина возглавила обитель и управляла ею 50 лет. Далматовские игумены оказались людьми непростыми. Исаака власти подозревали в сочувствии расколу. Его подвергали осуждению, целый год он провел на покаянии в Енисейске. Но потребности хозяйства вынуждали его укрывать и беглых крестьян, и старообрядцев. В 1684 году на монастырских землях прибыльщики нашли тайную деревню раскольников. Зато монастырь богател. Он продавал хлеб, рыбу, мясо, холсты и шерсть. Он обзавелся торговыми подворьями в Тобольске, Шадринске и на Ирбитской ярмарке. Каменная крепость Долматовского монастыря была достроена очень вовремя. Зимой 1763 года в отчинах монастыря вспыхнул бунт, который получил название Дубинщина. Монахи укрылись за стенами и отстреливались из пушек. А в 1774 году монастырь осадили полчища одного из атаманов Пугачева. Пугачевцы артиллерии разрушили ворота обители и ринулись на приступ, но монахи отбились, а потом еще месяц сидели в осаде, но не сдались. Исаака не раз отстраняли от руководства монастырем. В 70-х годах игуменом был отец Афанасий, духовный сын Исаака. При нем обитель была сотрясена скандалом со строителем завхозом Никоном, который пустился в хитрости с монастырскими вкладами и в конце концов получил удар ножом от разгневанного крестьянина. А сам отец Афанасий уехал в столицу, где разоблачал раскольников и спорил до драки с самим Никитой Пустосвятом. В 1682 году Афанасий стал архиепископом холмогорским. Он участвовал в обороне Архангельска от шведов и в строительстве кораблей для Петра I. Он боролся с расколом на русском севере, возводил каменные храмы, писал книги, собирал библиотеку и даже организовал обсерваторию. Возможно, Афанасий составил Долматову монастырю протекцию у царя, поскольку обительные сети пользовались необъяснимыми милостями Петра. В 1685 году игуменом вновь назначили Исаака. К началу XVIII века обитель окрепла настолько, что Исаак решил начать каменное строительство, как на Верхотурье, в Тобольске и Тюмени. Дальновидный игумен сделал ставку на горные заводы Урала, вернее на Демидовых. Исаак наладил с ними бартер. Монастырь отправлял заводчикам провиант для рабочих, а взамен получал необходимое железо и колокола. В монастыре появился отдельный амбар, где хранился хлеб для Демидовых. Работы в Долматовском монастыре по размаху уступали в Сибири только строительству Тобольского Кремля. В 1705 году заложили Успенский собор. Главного зодчего ярославца Ивана Сороку Исаак переманил из Верхотурья. Однако дело продвигалось туго. По обители прокатились два сокрушительных пожара, а потом на пепелище напали башкиры – и владыка Исаак руководил защитой горелого пустыря. В 1713 году Сорока бросил все и ушел. Исаак отыскал ему замену зодчего Якова Смирных. В 1714 году Петр во имя Петербурга запретил в России любое каменное строительство, но Исаак каким-то образом сумел добиться исключения для своей обители. Собор осветили в 1720 году. Это был первый двухэтажный храм за Уралом. Построенный в три света, он имел крещатое венчанье на пять глав. Его украшал затейливый декор, жучковый орнамент, колонки с перехватами, наличники медвежьи ушки, завитковые очелья, келевидные арки на колокольне и окошки слухи на шатре. Собор сочетал в себе черты поморского стиля, нарышкинского барокко, и украинских мотивов, привнесенных в Сибирь монахами из Малороссии. Артель, которая возводила храм, так сработалась, что потом ее будут приглашать по всей Сибири. Далматовцы возведут храм Котского монастыря, церкви в Енисейске, Красноярске и Верхнеудинске. Храмом игумен Исаак не ограничился. Он хотел иметь настоящую крепость. В 1713 году начали возводить ее стены, причем деньги давала казна. Исаак не дожил до завершения работ. Он умер в 1724 году на излете Петровской эпохи. А крепость достроили только в 1754 году. В этом уникальном сооружении сошлись две эпохи – Средневековье и Новое время. Высокие, как в старину шатровые башни и стены с печурами и ласточкиными хвостами, соседствуют с пятиугольными бастионами, как делали в Европе, и воротами в середине куртины. Эта крепость дважды спасет монахов от вооруженных штурмов. В 1763 году пушки обители расстреляют дубинщину, восстание исецких крестьян, а в 1774 году о стены монастыря разобьется орда пугачевцев. Христовы воины окажутся храбрыми солдатами, и не мудрено – Свою крепость вера они построили в чужой земле и научились защищать ее не только молитвой, но и оружием».